Глава 22. Богдан. Ты же не можешь не понимать, что я согласен с Авророй и даже рад, что она дала тебе в морду. Я не могу понять, как вы так спелись, недовольно ответил брату. Сразу после того, как Аврора скрылась в спальне, ростукнул меня по плечу и указал на выход. Я пошёл за ним, потому что оставаться в номере Рори не было никакого смысла. Уже в баре на первом этаже, куда мы пришли с братом, до меня дошло, что я всё ещё нёс в руке питьевой йогурт. Поставил его на барную стойку и потёр переносицу, на мгновение прикрыв глаза. Тогда-то Руса решил со мной заговорить. В том, что мы общаемся с твоей женой, нет ничего удивительного, ехидно ответил он. И я, и мать все видели, как она страдала из-за тебя. Нет, Бо. Я догадываюсь, что у тебя были причины, но Русь наконец-то выматерился от души так. Но по всей видимости, ему не полегчало. А мама? Я -за мамы все это и за маму всё это изделал, скривился я. Говорить о матери было больно. Впрочем, так же, как и о Роре. Не думать о них или заставлять себя не думать годами было намного проще. Диаврора, да судя по всему, недолго горевала. Только сейчас я вспомнила о том, что у неё есть дочь, которую она представила Авроре. Должно быть, пыталась подловить меня. О чём ты? У неё есть дочь? Наверное, Ульяна, додумал я. На что брат закашлялся, тут же заказал бокал алкогольного напитка и только выпив его залпом, заметно помурчившись после этого, Выбил у меня и без того малую почву из-под ног. Это твоя дочь Богдан. Когда мы нашли Аврору для оглашения твоего завещания, она была на сносях. В общем-то, от известия о твоей смерти у неё отошли воды. И можно сказать, мама на своих руках тащила её в роддом. Ты сейчас издеваешься? Стоило представить Аврору, далеко не маленькую тогда Аврору и маму. Но там был ещё Олег, да. Усмехнулся Рус, а потом достал телефон и быстро в нём что-то понажимая, протянул мне. На экране была симпатичная рыжая девчонка. Она же была и на заставке у Авроры, но я вчера не придала этому значения. А сейчас крепче сжал телефон брата, не понимая собственных чувств. У меня не было причин не верить Русу, а потому головой я, наверное, поверил. Но сердцем никак не мог осознать, что упустил что-то настолько важное в своей жизни. Дочь моя, она росла без отца, благо с дядями. Мне кажется, Иляна да, похожа на твоего отца, только волосы рыжие и веснушки. Тяжело сглотнул, стараясь впитать в себя каждую. Странно. Но когда я закрывал глаза, Часто перед ними стояло лицо Рури, и казалось, что именно её веснушки я знал наизусть. Правда, так ни разу их и не сосчитал до конца, хотя пытался много раз. Веснушки, да, задумчиво кивнул Русь. Богдан, уже более осмысленно. Я жду хоть какого-то объяснения. Не было никакого похищения. Это логично, кивнул брат. Все конкуренты отца прекрасно знали, что ты ему не родной. Но тогда и всё остальное должно быть логично. Чёрта с два, а не логично. Руслан стукнул ладонью по барной стойке, привлекая внимание окружающих. Но ему на это было глубоко всё равно. Что ты от меня хочешь? устало спросил, всё ещё глядя на фотографию девочки. Поверить в то, что она моя дочь, всё ещё не мог. Я не следил за их жизнью. Стекпор как понял, что узнал лишнего, ушёл из жизни Авроры раз и навсегда. Какое-то время думал, что получится замести следы, потому что если нет, то у меня оставалось два варианта: предать всё огласке либо сдохнуть самому. Размышляя трезво, я понимал, что на передний план вышло желание жить и трусость. Да. Когда я понял, насколько всё серьёзно, Я больше не желал лезть во всё это. Я не хотел портить жизнь матери, чтобы она несла груз вины на себе. И как-то разом передумал мстить за отца. Многое в тот момент стало неважным, и на передний план вышли совершенно другие ценности. Но было слишком поздно. Отец знает, где ты. Должно быть, да. Это он сделал для меня новую личность. С тех пор Как я очнулся в больнице, не помня ни кто я, ни где я, единственным, кого я увидел из своей семьи, был Востров старший. Тогда я его не узнал, и это спасло мне жизнь. Впрочем, так же как и счастливая случайная за 2 месяца до. Именно столько я провалялся в коме после того, как для всех формально умер. Как ты на это согласился? Ты думаешь, меня спрашивали? Резко проговорил я, оторвав взгляд от снимка Ульяны. Нажал кнопку блокировки и только увидев чёрный экран телефона, отдал девайс брату. Я не должен был выжить. Причём твой отец выбрал очень изощрённый способ. Мог же убрать меня так же, как и отца, потихому. Богдан. Что, Богдан? Ты же знаешь. Недавно поджефгубы тихо произнёс он. А я кивнул и махнул официанту. На этот раз выпить захотелось уже мне. Ты выбрался до того, как произошёл взрыв? Я кивнул. Но зачем ему это было нужно? Месть, усмехнулся я, выпил и заказал ещё один бокал. Завтра у меня будет болеть голова, но какая к чёрту разница, когда жизнь в очередной раз рушится. В острове старший ненавидил меня с самого детства. И если Олег он просто недолюбливал, то меня на дух не переносил. Уже намного позже я понял, что всё дело было в моей схожести с родным отцом. Олег был больше похож на мать, а вот я, я был копией своего отца, которого Востров ненавидел, пожалуй, больше, чем меня. Потому когда у него появился повод для того, чтобы наконец меня убрать, он решил перед этим хорошенько на мне отыграться. Вместо того, чтобы сразу убить, его парни методично избивали меня несколько дней. Не знаю, сколько бы всё это продолжалось, но в один из дней заброшенный дом, в котором меня держали, подорвался ко всем чертям. Именно в тот день, когда у меня получилось сбежать. Правда то, как дохла я передвигался, вряд ли можно было назвать побегом. Но всё же именно это спасло мне жизнь. Да, меня отшвырнуло взрывной волной, но я не превратился в горстку пепла. Почему Востров, найдя меня, уложил в больницу и даже не добил, я так и не понял. Но хорошо запомнил его слова, о неизвестных мне тогда Олеге и Авроре. Лишь спустя полгода, когда ко мне начала возвращаться память, и я узнал, что никакой на самом деле не Хабаров, до меня дошла вся суть его угроз. Буду сидеть тихо, помалкивая, и он не тронет тех, кто мне дорог. Вот и весь расклад. Ты мог связаться со мной, мог. Не помню, чтобы у тебя было какое-то влияние на отца. Я поморщился. Мог рассказать всё матери. Раз ты такой смелый, пошёл бы сам и рассказал. А что? Я не нашёл ни одной прямой улики. Русс склонил голову, подперев её ладонями. У меня тоже не осталось ни одной прямой улики, если ты об этом. Я сам же их все и уничтожил. Алкоголь всё же зло, развёл руками, вспоминая, как жёг всё, что нашёл для меня детектив. До последнего не хотелось верить, не хотелось знать такую правду. Не перегибай. Лучше собирай свою шмотью, в Москву едем вместе. Без кришать меня будешь, рассмеялся я и тут же совершенно серьёзно добавил: Я не поеду. Ты понимаешь, что он не оставит тебя в покое. Он узнает. Может, уже знает. И что? Грудью меня прикрывать будешь? Знаешь, как я устал от этого всего? Не знаешь. Я часто закивал и внезапно заметил, как в глазах встала странная мутная плёнка. Лишь проморгавшись, почувствовал стекающую на щёку слезу. Быстро её вытер и прикрыл глаза. загоняя все свои эмоции вглубь себя. Проще всего в этой жизни строить из себя беззаботного разгильдяя. Намного тяжелее оставаться им и внутри. Я долго жил своей работой и творчеством, довольствовался тем, что наконец-то нашёл себя, своё призвание. И, возможно, прожил бы так ещё очень-очень долго, если бы не встретил девушку, напомнившую мне об Авроре, о том, что я её так и не забыл. ни разу не пытался найти, узнать хотя бы что-то о ней, чтобы не сделать себе больнее, но всё же помнил. А вчера у меня просто сорвало крышу. Стоило ей только воинственно нахмурить брови и ткнуть в мою грудь аккуратным тонким пальчиком, всё. Я потерялся, словно отправился на 10 лет назад. Всего на мгновение, но такое долгожданное. Я никуда не поеду. Всё. Вопрос решённый. Когда зверя загоняешь в угол, он может сделать всё что угодно. Я не хочу никого подставлять. Не понимаю тебя. Он угрожал Олегу и Роре. А ты так и поверил? Нет. Ты, конечно, можешь думать до последнего, что твой отец не настолько плох, но я спешу тебя огорчить. Он сдал. Последние годы почти не управляет бизнесом. Да ты что? Я наигры на удивился. А я-то думал, чего это ты петь начал? У брата всегда была слабость к музыке. И если раньше он записывал песни, но никогда не продвигал их, то последние 4 года у всех его треков была мощнейшая рекламная поддержка, и звучали они из каждого динамика нашей страны. Не твоё дело, резко ответил он, сверля меня взглядом. Хочешь, чтобы мама сюда приехала? Я расскажу. Уж не переживай. Или ты настолько эгоистичная тварь, что даже не хочешь встретиться с собственной дочерью? Не тебе меня судить. Приглушённо ответил, чувствуя, как болит в груди. Брат нашёл самую болезненную точку. Я пошёл ко вроре. У тебя есть день на сборы. И знаешь, я рад был бы тебя обнять, по-братски похлопать по плечу. Но не стану. потому что видел Аврору все эти годы. Если все мы пережили твою смерть, то она нет. А то как ты с ней разговаривал сегодня, просто отвратительно. Давай ты учить меня не будешь, огрызнулся, понимая, что я облажался. Брату не было смысла врать, никакого. Но откуда я мог знать, что жизнерадостная девочка Солнце зациклится на мне, превратив это в свою горе? и не воспользоватся предоставленным шансом на жизнь, о котором она мечтала. Хотя по её виду было понятно, что она всё же воспользовалась, но счастья так и не обрела. И в этом была только моя вина. Тут Руслан был как никогда прав. Брат вернулся настолько быстро, что я даже не успела уйти. Что, не пустила? усмехнулся и сделал ещё один глоток крепкой янтарной жидкости. Уехала. В смысле. Впрямом. Уехала в Москву. Ты всё ещё не хочешь возвращаться? Я промолчал. Допил залпом то, что оставалось на дне. Ты, конечно, знаешь свою жену не настолько хорошо, как я. Русно намеренно выделил слово жена. Но даже тебе должно быть понятно, что она может наделать глупостей. В этом авроре нет рамных. Кинул наличку бармену. И спрыгнул со стула, забрав с собой йогурт Авроры. Покрутил бачку, вишнёвый. Возможно, он сможет помочь мне пережить полёт.